Планетарная система неизвестна, сектор неизвестен. Ремонтный корабль «Прыгун». Проникнуть в корабль довольно просто, когда знаешь, как он устроен. Рэндаллу, правда, еще не доводилось участвовать в спасении почтовиков, и он плохо представлял его внутреннее устройство. Зато его прекрасно знал Джаред, который за время службы летал, кажется, на всем, что хоть раз выходило в открытый космос. За то время, пока они натягивали спасательные скафандры, Джаред успела освежить свою память, заглянув в свой инженерный архив, содержащий спецификации всех кораблей Авалона. Теперь Ренделу приходилось полагаться на знания борт-инженера, и он знал, Джаред не подведет. Входить решили в первый третий корабля, там, где технический туннель пролегал неподалеку от внешней обшивки. Лучше было бы вскрыть кабину, но она оказалась под поверхностью странного астероида, в котором Рэнди угадывал конгломерат кораблей врага. Эта бугристая поверхность напоминала застывшую глину, она волнами наступала на корпус почтовика, и маршалу казалось, что она потихоньку засасывает корабль в свои глубины. Пока Джаред устанавливал на корпус почтаря переносной шлюз, Рэнди оглядывался по сторонам. Прыгун, что был чуть меньше громадины почтового корабля, удалось спрятать за широким корпусом. Маршал подвел прыгуна вплотную к чужому звездолету и пристыковался к нему. Теперь оставалось надеяться, что для стороннего наблюдателя, не слишком искушенного в конструкциях человеческих звездолетов, два корабля сойдут за один. Сеймур, что там? Бросил Рэнди, наблюдая за тем, как борт-инженер ловко накладывает на обшивку слой пласталевой пасты. «Десяток объектов движутся в нашу сторону», — отозвался помощник капитана, остававшийся на прогуне. «Размеры небольшие, похожи на глайдеры. Пройдут в паре километров от нас, примерно через 40 минут, если не изменят скорость». «Как гипердрайв?» — на этот раз ответил Буч, подключившийся к общей линии разговора. «Пятьдесят минут, капитан!» – сказал он и, немного помолчав, добавил. «Быстрее не выйдет!» Рэнди, заметив, как Джаред махнул ему рукой, поторопился с ответом. «Все, начинаем работу!» – сказал он. «Докладывайте, если что-то изменится!» Не ожидая ответа, втиснулся в рамку шлюза рядом с борт-инженером. Джаред чуть подвинулся, освобождая место для капитана, и активировал шлюз. Его стенки медленно выдвинулись, и на корпусе почтовика появился большой нарост, напоминавший обрезок трубы. Джаред быстро заблокировал внешнюю переборку, и оба спасателя очутились внутри довольно тесного отсека, который частенько называли прихожей. Рэнди потянулся к основанию шлюза, толстой черной раме, в которой и скрывался основной механизм, и откинул крышку с пульта управления. Дав команду на герметизацию и начало шлюзового цикла, он повернулся к борт-инженеру. Тот молча протянул капитану ящик генератора, к которому был прикреплен резак. Сам он вооружился точно таким же и после минутной паузы спасатели одновременно начали работу. Вскрывать обшивку корабля дело непростое. Тут многое зависит от типа самой посудины и от того, сколько времени у вас есть в запасе. Проще всего, конечно, снимать слоями отдельные листы, как делается это в ремонтном доке. Но частенько приходится прорубаться сквозь слои пластали, если внутри ждут спасения живые души. На этот раз приходилось торопиться, потому что Рэнди был уверен, времени в запасе у них нет вовсе. Обшивку снимали слоями с двух сторон, двигаясь навстречу друг другу. Выгрызая аварийными резаками корпус, спасатели думали об одном и том же, что им чертовски повезло, что это просто почтарь, а не военная посудина. С броней боевого корабля такой фокус бы не прошел. Там даже если бы у них были промышленные резаки, пришлось бы возиться несколько дней. Хотя если бы им довелось вскрывать военный корабль, они, конечно, не стали бы резать пластины брони, а начали бы с люков, выходящих на поверхность. На почтовике, слава небесам, тоже нашлось слабое место, где был только корпус. На работу Рэнди и Джареда ушло минут 15, и только благодаря тому, что борт-инженер точно знал, где и как нужно резать обшивку, работали молча и спора. Под конец в шлюзовой камере стало тесно отбрызг застывшего металла и обрезков корпуса. По-хорошему, надо было остановиться и очистить помещение, но спасатели не могли позволить себе такой роскоши. Вскоре Джаред сдавленно буркнул, и в тот же миг Рэндала качнуло. Они таки пробились во внутренний контур почтаря, и в шлюзовую камеру рывком ворвался воздух из коридоров скрытого корабля. Джаред, не обращая на это внимания, рукой описал широкий круг, и последний слой обшивки провалился в темноту технического коридора. Рэндалл тут же спихнул в дыру обломки обшивки, которыми был завален так, что наружу торчала лишь голова да рука с резаком. «Осторожно», — предупредил Джаред. «Я первый, а ты за мной». Рэндалл кивнул и включил общий канал. «Сеймур, мы входим», — сказал он. «Как там на горизонте?» 20 минут до контакта», – доложил он. «Признаков того, что нас заметили, нет. Может, и мимо пройдут, но лучше вам поторопиться». «Уже идем, отозвался Рэндалл, наблюдая за тем, как Джаред расширяет отверстие в корпусе. Они сделали его диаметром чуть больше метра, ровно таким, чтобы можно было протащить спасательную капсулу. На этом настоял Рэндалл, уверенный в том, что пилоты почтового корабля еще живы. Борт-инженер нырнул в черное отверстие первым, толкая перед собой оба генератора с резаками. Они почти разрядились, и Рэндалл рассчитывал бросить их тут, чтобы не обременять себя лишними вещами на обратном пути. Джаред, воспринимавший оборудование прогуна как продолжение своего тела, этого не одобрил и потому хранил обиженное молчание. Протискиваться в узкий лаз которые они прорубили в корпусе почтаря, было нелегко. Приходилось следить за тем, чтобы не зацепиться за острые обожженные края дыры. Конечно, скафандр выдержит такую нагрузку, но Рэндалл не хотел рисковать. Я внутри, раздался голос Джарада, и Рэнди увидел впереди вспышку фонаря. Рванувшись вперед, он вывалился из дыры и упал в груду каких-то проводов. Оказалось, что здесь, внутри корпуса, еще действуют гравитационные решетки и невесомости нет. Это хороший знак решил про себя Рэнди, пытаясь подняться на ноги. «Осторожнее!» – бросил Джаред, уже стоявший на ногах. «Пригнись!» Медленно выпрямившись, капитан понял, что тот имел в виду. Они оказались в техническом туннеле, по которым перемещались техники во время ремонта. Здесь было довольно тесно, и нельзя было выпрямиться во весь рост и все же место было больше, чем в переносном шлюзе. Джаред, убедившись, что капитан в порядке, двинулся по темному коридору, освещая путь мощным наплечным фонарем. Рэнди оставалось лишь брести следом, натыкаясь на хитросплетение проводов, свисавших сверху, подобно пучкам лиан. «Сеймур», — позвал он, — «мы внутри». «Нас слышно?» «Отлично слышно», — заверил его помощник. «Корпус не экранирует сигналы». «Как там обстановка?» – спросил маршал, наблюдая за тем, как Джаред, наткнувшийся на переборку, преграждавшую технический вход, возится с ее замком. «Десять минут до контакта», – сухо отозвался Сеймур. «Вы не успеете». «Значит, приступаем к плану «Б», – сказал капитан. «Буч, активируя обманку». «Есть капитан», – отозвался практикант. Рэнди замер, дожидаясь результата. Это была целиком его идея устроить отвлекающий маневр, Пока прыгун подходил к цели, маршал велел выпустить автономный буй, что использовался для поддержки ремонтной бригады. В общем-то, это был просто большой ящик, снабженный двигателем и передатчиком. В нем обычно хранилось оборудование спасателей, чтобы не бегать за каждой мелочью на корабль. Но теперь бую выпала работенка посложней. Отстрелив буй, Рэнди придал ему ускорение и выключил двигатели, чтобы тот двигался по инерции. Капитан сделал это еще на подлете к почтарю, и теперь летающая штуковина была очень далеко от реального положения прогуна. но все еще оставалось на связи с кораблем. Сработало, восторженно выдохнул в эфир Буч. Есть, капитан, есть. Сеймур, буй активирован и удаляется. Отозвался помощник корабля. Вся кодла повернулась в его сторону, видимо, засекли работу двигателей. Сколько это нам даст? осведомился Рэнди. Ну, еще полчасика, не больше, отозвался Сеймур. Ох, зря ты это затеял. Ничего, успеем, бодро отозвался Рэнди и повернулся к борт-инженеру. Во время разговора тот успел справиться с электронным замком и теперь отсоединял провода управления. Заметив взгляд капитана, Джаред ухмыльнулся и взмахнул рукой. Отзываясь на его движение, переборка ушла в стену, открывая проход. И Рэндалл шагнул в круглую комнату, напоминавшую склад. «Это узел посадки», — пояснил Джаред, заходя следом. «Можно сказать, мы уже внутри». «Отлично», — отозвался капитан. «Дальше что?» Джаред движением руки закрыл за собой переборку, ведущую в технический туннель, и на ее поверхности вспыхнул зеленый огонек, свидетельствующий о режиме герметизации. Дальше можно снять шлемы, отозвался борт-инженер. Мы внутри почтаря, тут есть нормальная атмосфера, но я бы не советовал расслабляться. Где рубка? Спросил Рэнди. Давай двигать, у нас времени в обрез. «Минуту», — буркнул Джаред, подходя к следующей переборке. Подчиняясь его приказу, она распахнулась, и Рэнди увидел перед собой узкий коридор корабля с включенными аварийными лампами. «Налево, потом вверх», — сказал Джаред. «Какая теснота! Никакого сравнения с прыгуном». «Это точно», — буркнул Рэндал, вываливаясь в коридор почтаря. До рубки они добрались быстро. Джаред, как оказалось, прекрасно знал, куда нужно идти. Миновав длинный коридор, спасатели поднялись по трапу и остановились у двери, ведущей в рубку пилотов. Джареду понадобилось еще минут пять, чтобы вскрыть замок аварийным кодом, а потом дверь распахнулась, и Рэнди шумно вздохнул. Крохотная рубка, в которой едва умещались пульты управления и два пилотных кресла, была залита красным светом аварийных сигналов. Управление еще работало, но это был лишь запасной контур, поддерживающий минимальное жизнеобеспечение. Оба кресла схлопнулись, превратившись в спасательные капсулы, и теперь напоминали серебристые веретена, лежащие на полу. Но не это поразило Рэндалла. Передняя часть рубки, та, на которой, по идее, должен был находиться визуальный экран, отсутствовала. Вместо нее Маршал увидел стену из бугристой застывшей массы, напоминавшей поверхность астероида. «Джаред!» – позвал Рэнди. «Вижу!» – сухо отозвался тот. «Похоже, эта штука проникла внутрь. Нам нужно торопиться!» Очнувшись от наваждения, Рэндл помотал головой и, протиснувшись в рубку, подошел к спасательным капсулам. Джараджи подошел к пульту управления почтарем и снял с пояса универсальный шнур подключения. Спасатели действовали по заранее составленному плану. Капитан занимается людьми, а борт-инженер техникой. На этом настоял Рэнди, который был уверен, что в системах почтаря осталась масса ценной информации. Им и раньше приходилось снимать рабочие данные с систем управления пострадавших кораблей. Именно в них обычно и крылась разгадка аварии или катастрофы. Осмотрев первую капсулу, Рэнди вздохнул с облегчением. На узком экране, проступившем на непрозрачной поверхности, информации было достаточно. «Что там?» – спросил Джаред, услышавший вздох капитана. «Первый пилот в порядке», – отозвался Рэнди, рассматривая значки на экране. «Жизненные показания в норме — глубокий искусственный сон. Энергозапас, правда, подходит к концу, но мы успели вовремя. Что у тебя?» «Вошел по аварийному коду, снимаю данные аварийной записи», — отозвался борт-инженер. «Сейчас поковыряюсь в автонавигаторе». Рэндалл повернулся ко второй капсуле и нахмурился. Присев рядом с ней, он протер рукавом экран, присыпанный странной пылью. С напарником пилота было все намного хуже. Видимо, капсула не успела вовремя отреагировать. Сердце почти не билось, дыхание сильно замедлено. Искусственная кома, в которую аппарат погрузил своего хозяина, была вынужденной мерой. Это означало, что человек на грани смерти, и есть вероятность, что спасти его не удастся. Возможно, внутри капсулы уже не человек, а просто тело, в котором едва теплится жизнь. «Рэнди!» – голос Сеймура заставил капитана вздрогнуть. «Возвращайтесь, немедленно!» «Что там?» – спросил маршал, поднимаясь на ноги. «Мелочь догнала бот и теперь возвращается. Из центра этого безобразия поднялась пара крупных объектов и направляется в нашу сторону. Они очень походят на корабли-кляксы, и что-то мне подсказывает, что эти ребята не будут вести с нами переговоры». «Джаред!» – позвал Рэнди. «Что у тебя?» «Аварийные записи снял», – отозвался тот. Еще пару минут и заберу все с навигационных схем. Тут, кстати, очень интересный момент». Что еще бросил Рэнди, заходя за капсулу пилота и открывая крепление кресла. «Похоже, эта фиговина подключилась к системам корабля», – отозвался Джаред. «И не спрашивай меня, как. Вижу чужое вмешательство и чужие данные в основной системе». Рэнди выругался и, присев, изо всех сил толкнул капсулу. Та мягко выскользнула из захватов и покатилась к дверям. «Надо думать, так они и узнали координаты нашей системы», – буркнул он, толкая вторую капсулу. «Помоги мне, пора уходить». «Сейчас, сейчас», – забормотал борт-инженер, – «секунду. Кажется, это тоже двоичный код. Я пытаюсь скопировать его, но эта штука, она чем-то защищена». «Брось», – крикнул Рэнди, – «не смей тащить эту гадость на мой корабль». «Не дрейфь, босс!» – отозвался Джаред, и в его голосе капитан услышал торжествующие нотки. «Я его наизолированный носитель! Дело пошло!» Рэндалл тихо ругнулся и повернулся к первой капсуле. Протолкнув ее к двери рубки, он передвинул рычаг на трапе, убирая ступеньки. Тот в мгновение ока превратился в гладкий жёлоб, как и требовали инструкции безопасности. Теперь спасательную капсулу можно было легко спустить вниз к выходу. Рэнди присел, пытаясь сдвинуть с места спасательный блок, и снова выругался. Он думал, что у него хватит времени отключить гравитацию на корабле, и возни будет на порядок меньше. Но не хватило. Сейчас рыться в разбитых системах почтаря просто некогда. Капсула легко скользнула по жолобу и скатилась в коридор. За ее обитателя можно было не беспокоиться, эти штуки могли выдерживать и более серьезные удары. «Джаред», — позвал Рэндалл, — «бросай эту хрень». «Еще минуточку», — взмолился борт-инженер, — «это же настоящее сокровище». «Нет у нас минуточки», — раздался в эфир голос Сеймура. «Ребята, бросайте все и рвите когти. Эти твари идут точно к нам. Видимо, засекли сигнал, которым мы активировали бот». «Теперь они точно знают, где мы. У вас минут десять, чтобы выбраться наружу». Рэндалл в отчаянии оглянулся на капсулу, оставшуюся в рубке, Десять минут. Тут и с одной-то не управиться, не то что с двумя. Но тот парень, что внутри, он все еще жив. Пусть лишь формально. Нельзя его тут бросить. Не будет никакого второго рейса, не будет новой спасательной операции. Никто больше ему не поможет. Вот он, проклятый выбор спасателя. Кого оставить и кого забрать. Если взять только одну капсулу, то есть шанс спасти ее и спастись самому. Возьми вторую, возможно, погибнут все. Борт-инженер Милс рявкнул Рэнди, приказ капитана. Немедленно приступить к эвакуации второй спасательной капсулы. Исполнять. Джаред, склонившийся над пультом управления, вздрогнул как удара током. Торопливо вырвав шнур подключения из разъема скафандра, он обернулся к капитану и, повинуясь его жесту, взялся за вторую капсулу. Рэнди встал рядом, и они вдвоем мигом отправили серебристое веретено к двери рубки. Капсула с грохотом скатилась по жолобу и закачалась на полу рядом с первой. Рэнди и Джаред скатились по жолобу прямо на них и заворочились на полу, пытаясь встать. Когда маршал поднялся на ноги, в эфире вновь раздался голос его помощника. «Рэнди, пять минут!» В его голосе Рэнди расслышал знакомые нотки истерики. И понял, что Сеймуру на грани. Рэнди. Гипердрайв, спросил тот. Десять минут, отозвался Буч. Быстрее не будет. Маршал смерил взглядом длинный коридор, по которому они пришли к рубке, потом перевел взгляд на борт инженера, что стояло рядом. Тот молча кивнул, и его голова смешно мотнулась внутри шлема. Но Рэнди не хотелось смеяться. Он понимал, что за пять минут им ни за что не одолеть коридору технический туннель. Даже если они бросят капсулы тут и побегут вдвоем. Они проиграли, все кончено. Рэнди маршал, что так любил рисковать, наконец вытащил черный билет. — Сеймур, — мягко сказал Рэнди в эфир, — запускай двигатели. — Что? — Запускай маневровые и отходи от этой груды железа сказал маршал. «Это приказ». «Рэнди, ты что, спятил? Я никогда?» «Это приказ, Сеймур», рявкнул Рэндал. «Нет времени на споры. Немедленно отстыковывайся от почтаря и начинай прогревать маршевые движки. Быстро». Сеймур тяжело засопел в эфир, но не решился возразить. Ему хватило 30 секунд, а потом Рэнди почувствовал, как пол под ногами дрогнул. Это прыгун оторвал швартовые захваты от корпуса почтового корабля. «Рэнди!» – тихонько позвал Сеймур. «Рэнди, не надо! Не заставляй меня!» «Все будет хорошо!» – твердо ответил Рэндал-маршал, капитан ремонтного корабля прыгун. «Верь мне!» Он снова взглянул на Джареда, но тот лишь прикрыл глаза. Сквозь прозрачное забрало шлема было видно его осунувшееся лицо. Казалось, что борт-инженер постарел лет на двадцать всего за несколько секунд. Рэнди медленно положил руку на пояс скафандра и расстегнул штатную кобуру на бедре. Мощный энергетический разрядник, казавшийся таким громоздким, удобно лег в перчатку скафандра и тихонько пискнул, опознав владельца. Оружие капитана — древняя традиция, что неуклонно соблюдалось на любом флоте. Прыгун как ни крути относился к службе спасения, что хоть и формально, но числилось военным подразделением. Оружие у Рэндала было всегда и станер в ложе капитана, и боевой армейский бластер в личном скафандре. Но еще никогда в жизни ему не доводилось доставать его из кобуры. И сейчас, держа в руках оружие для ведения боя в открытом пространстве, способное пробивать легкобронированные цели вроде десантных капсул, капитан Прагуна вовсе не чувствовал той уверенности в себе, которую должно было придавать оружие. «Все будет хорошо, Сеймур», — тихо повторил Рэнди, поднимая пистолет. «Верь мне».